бал после обморока. Из допросов Апраксина становилась ясна картина предательства молодого двора. Инквизиция нащупывала причины бегства армии. Великий канцлер Бестужев Рюмин, этот взорвавшийся карьерист, русские штыки, приставленные к сердцу врага, развернул внутрь России, дабы устрашить ими своих личных врагов. Был звон ко двору, скорее для полноты впечатления, и генерал Велим Фермер. «В чем суть бесславной ретарды?» — гневно спрашивала его Елизавета. «Как человек непридворный, генерал, ты отвечай по совести. По что Кёнигсберг не взят, а моя армия на зимних квартирах обретается?» «По что слава армии русской на весь Божий свет омрачена стала бегством обратным?» Фермер у которого тоже рыльца было в пушку, начал отстаивать праксина Грязная рука мыла грязную руку. Как перед Богом по сущей правде скажу. Недостаток лошадиной субсистенции. Единая причина тому, что лошади, в совершенную худобу придя, не дозволили Ваше Величество викториями возрадовать. А уж как мы желали того, Бог видит и все знает. лошади вот Беда с ними. То есть фермер попросту свалил все на лошадей. Воронцову императрица сказала потом, «Что же мне так и оставаться теперь в дурах?» А через несколько дней до Петербурга дошло известие о полном разгроме австрийских войск под Лейтоном и Лиссой. Это было уж слишком. Сначала розбах, потом Лейтон. Елизавета стояла возле туалетного столика, Банки с помадами вдруг полетели, звеня на пол, и она осела тяжело и грузно на турецкие пуфы. К ней сразу подбежали, стали кричать. «Кандаи, иди сюда! Фуасадье зовите!» Елизавета открыла глаза, чуть двинула рукой. и и а промычала. С нею случился обморок, очень похожий на тот, что был в царском селе. Но она скоро оправилась. Ряды придворных сильно поредели, и она это заметила. «Где князь Трубецкой, жаба старая?» Ей доложили. «От был к великой княгине, дабы поздравить с новорожденной». Елизавета велела звать вельможу обратно. «Слушай, князь», — сказала она ему, — «ты бы хоть постыдился. Высох уж весь, душа корсетом только и держится, а наперед удочки кидать умеешь». Да подохнешь ты раньше меня. Не спешите вы, невестки моей, кланяться, еще успеете накланяться. Матушка заползал Трубецкой у нее в ногах. Дозволь ручку тебе поцеловать. Красавушка ты наша, херувимная. Иди ты к черту, князь, нужны мне твои поцелуи. А это у тебя откуда? Спросила она, заметив на кафтане вельможи польский орден Белого Орла. Выяснилось, что по указке Бестужева польский ордена раздает в Петербурге граф Понятовский. Дело уж совсем нечистое. Ах, этот партизан еще не убрался и не уедет, подсказал из-за плеча Шувалов, ибо канцлер Бестужев свой личный интерес в нем соблюдает. Кроме интересов государственных в столь грозное время немочен канцлер личных интересов иметь. Нарастала гроза. За стенкой тихо и жалобно, словно мыши в амбаре, попискивали фрейлины. Лакеи передвигались с посудою на воздусях. Камергеры попрятались за лестницами. ух Явился лейб-медик Кандаиде с пузатой чашкой. «Васа, величество, декокт отличный, выпейца!» выпиешь ж сам, коли ты так меня любишь!» Отмахнувшись от лекарств, Елизавета Петровна залпом осушила бокал с венгерским вином и объявила «Бал! На всему балу быть завтрева! Дамы, чтобы в мужнем явились, а мужья, чтобы в юбках были! Тех же, кои от бала отлынет, того штрафовать в сто рублев! Взыщу!» Пять часов провела в духоте туалетной комнаты, пока массажи и эликсиры не вернули ей очарование молодости. Нос вот только сплоховал. А так-то она была хоть куда. Правда, нос этот, под страхом наказания, писался художниками исключительно анфас, с лучшей его стороны. А в профиль портретов Елизаветы почти не существует, кроме случайного медальона на кости работы Растрелли. В костюме голландского матроса плясала императрица. Летела в присядке, сшибая катки с деревьями померанца. В показной веселости был и немалый смысл. То, что случилось после царско-сельского припадка, уже не должно повториться. Лапеталь был почти влюблен в этого матроса, но остерегался повторить роман, погубивший когда-то маркиза Шетарди. Росбах был неважной картой в игре французов, и Елизавета, чтобы утешить посла, Самолично взбила ему сливки с клубникой. Кушайте, Маркиз. Военное счастье, как и счастье любви, всегда переменчиво. Граф Николя, — позвала она Эстергази, — идите к нам. Сознайтесь, что после Лейтена кошки скреблись в вашей душе. В самый разгар Куртага она сознательно удалилась в одну из задних укромных комнат, где бил из полу прохладный фонтанчик. Сопровождали ее только Лапиталь, и эстергази. Лакеи подали напитки и вина, удалились тоже. «Я понимаю, — проговорила она, — что не Апраксин виноват в ретираде, а персоны умнее его и значительней. Но вот что делать с Бестужевым, право не придумаем». Между тем, де Йон оставался в зале среди танцующих, и издали он наблюдал за поведением вельмож, мрачный и полупьяный великий канцлер Бестужев, озабоченно терся возле запертых дверей, за которыми укрылась с дипломатами императрица. Тут же прохаживался, фыркая, великий князь, а поодаль блуждал Воронцов. Три человека, столь враждебные друг другу, изнывали от страха, что происходит за этими дверями, о чем беседует Елизавета с послами. Какая-то буря назревала над этим веселым балом, и Воронцов не выдержал, сказал великому князю. «Почему бы вам не пройти к своей тетушке?» «Вот еще», — отвечал урод, — «я не желаю быть в обществе этих орлекинов». «Боже!» — схватился он за лысенькие виски. «За что меня наказала судьба, осудив прозябать в этой проклятой стране? Почему не отпустят меня на родину? Чин прусского поручика! Большего я не желаю». «Вы станете русским императором», — приблизился Воронцов. Но командовать батальоном в Потсдаме гораздо занятнее, нежели управлять страной у попов, подьячих и бездельников. Капут России. Фридрих велик. Фридрих непобедим. О чем беседовала императрица с послами, можно было только догадываться. Но и Лапиталь, и Эстергази вышли от нее довольные. Коалиция Австрии и Франции разваливалась, неспособная выдержать железных ударов Пруссии, И теперь Россия должна была спасать положение. Конференция при дворе усиленно трудилась. Споров не было. Все сошлись на едином мнении, которое звучало примерно так. С горечью примем за правду. Король Пруссии силен, и от успехов своих в немалое фурийство приходит. Далее воевать таким побытом нельзя. Союзники наши более мародерствуют, до контрибуции из городов взыскивают. Война же не грабеж, а суть единоборство политическое. Посему, судари, России надобно силой вмешаться в общую стратегию Европы, как в свои дела собственные, и не мешкать ныне. Таково рассуждали в Петербурге, и Фридрих был обескуражен, когда неожиданно пронюхал, что русские войска вновь зашевелились в заснеженных до пояса лесах Ливонии. Безумцы, Уж не собираются ли они воевать со мною? Но зимою сидят дома, они воюют. Да, зимой воевать не принято. Зимой армии готовятся к звону мечей по весне. По зеленой свежей травке армии спешат умирать по планам, предначертанным полководцами в темные зимней ночи. Но русские со свойственным им варварством, кажется, хотят нарушить эту давнюю священную традицию. Главнокомандующим над армией вместо Апраксина был назначен Велим Велимович Фермер, старый англичанин из-за Москворечия. Апраксина выдвинул сам Бестужев, а Фермера усиленно толкал к славе вице-канцлер Воронцов. «Фермер», — утверждал Воронцов, — «и местность прусскую знает, и при вельможен. От того-то связей при дворе не имея, Изветов тайных слушать не станет, а сделает лишь то, что высокая конференция ему повелит. Фермер выехал в армию с протестантским капелланом, по прибытии на место разбил шатер походной церкви, собрал всех немцев из своего штаба и начал усердно молиться. Солдаты сразу возроптали. «Апраксин Хошарусак был. Его Степаном по-божески звали. Он, бывал, человек крестился часто и нас к тому понуждал. А ведь что?» Собрались там, фонарь зажгли и воют, как собаки. Слухи о недовольстве фермером дошли до ушей Елизаветы. «Глаз до да глаз», — сказала она. конференции усердно обмозговывала один вопрос. В какой из дней лучше всего приводить к присяге на верность России, жителей Кёнигсберга и всей Восточной Пруссии? Воронцов такой день отыскал. «Имеется отличный день», — сказал он. 24 января 1758 года королю Фридриху 46 годков стукнет. Я думаю, что неплохо бы ко дню рождения его и закрепить Пруссию за Россией на времена вечные, неизбытные. мило за окнами, мило Коптя догорали свечи в высоких бронзовых жерандолях.